Глава 21 первая. Какое, по-твоему, он имеет отношение ко мне? Легенда гласит, что посох с золотыми жемчужинами принадлежал первому главе храма Циньюнь. Он был создан из духовных камней, добытых на трех священных горах, отточен до совершенства и запечатан душой сильного демона. Со временем запечатанная душа слилась с золотыми жемчужинами, что придало этому артефакту храма еще большую мощь. Но как бы ни был хорош артефакт, человек, использующий его, должен уметь его контролировать. Недостойный непременно навлечет на себя беду. По мнению Джанму, в руках Бэйшу этот буддийский посох не мог проявить всю свою мощь, а Чанмин и вовсе не в состоянии его использовать. Когда копье попало в одну из жемчужин, послышался чистый мелодичный звон, и сияющие осколки разлетелись во все стороны. Однако эти искры вспыхнули еще ярче. Внезапно одна жемчужина превратилась в две, а две — в четыре. Бушующее пламя наконечника копья охватило все золотые жемчужины. Все труды Чанмина оказались похоронены в огненном море. «Такой ничтожный мастер и посмел заявиться в дючун юань!» «Наверное, не знаешь, как пишется слово «смерть»?» Одним движением копья, используя лишь половину своей духовной силы, Джан Му загнал посох в безвыходное положение. Теперь и не сбежать, и не отбиться. Оставалось лишь смиренно принять смерть. Еще до того, как Чан Мин оставил Сюйдзин Сянь и в одиночку направился к Джан Му, она начала его проклинать за то, что он подставил ее, затянув в Цзючун Юань, за то, что никто не знал, что от него ожидать, и он то и дело попадал во всякие неприятности. Проклинала за то, что он совсем не мужчина, и в критические моменты бросал ее и сбегал. Одно проклятье одно убийство противника. Еще одно проклятие — еще одно убийство противника. Всю злость на чанмина она вымещала на врагах. Сегодня, во время вечернего банкета, Джан Му, находящийся рядом с Бэйшу, оставался в тени. Но многие, заметив, как он сражается, Поняли, что он, по крайней мере, совершенствующийся высокого уровня, чего было более чем достаточно, чтобы убить Чанмина. Сюйдзин Сянь про себя думала, что если Чанмин умрет, она потеряет и людей, и богатство. И тогда вообще нельзя будет с уверенностью сказать, сможет ли она уйти с платформы Цэсин живой. Все ее сожаления превратились в ярость и жажду убивать. Наблюдатели видели сияющую пурпурным светом шелковую ленту, мечущуюся во все стороны и прекрасную девушку леггкую и грациозную которая кружила в самом волнующем в мире танце. но лишь те кто участвовал в этом побоище на цисинхе могли ощутить что лента сюдзинсянь не просто струилась и летала вокруг на самом деле она словно кровожадный острый клинок вонзалась вплоть противника и не останавливалась пока не увидит кровь сюидзсянь продолжала вымещать свой гнев на этих людях, когда внезапно увидела как джанму озарился ярким светом сияя подобно солнцу, ослепляющему глаза. — Плохи дела. Наверняка от этого никчемного Чанмина не останется даже мелких крошек. С досадой подумала она. Но вдруг раздался яростный рев Джанму, и его сияющее тело, словно под воздействием мощной силы, отбросило на соседнюю высокую башню. — Что это? — вдруг кто-то воскликнул. Все подняли головы и увидели, как тело Джанму в воздухе вдруг издало трескучий хруст а его кожа начала трескаться цунь за цунем. Многие люди, увидевшие это, не могли удержаться от мысли о жареных молочных поросятах на решетке, что трескаются и истекают жиром. Но джанму не был молочным поросенком. И обычные люди не трескаются, как фарфор. Частички, лопнувшей кожи, отпадали, обнажая красное тело. джанму издал глухой рев и рухнул на каменную платформу. Сейчас он уже не был похож на Джанму, сбросив человеческую оболочку, он преобразился до неузнаваемости. Кожа стала ярко-красной и бугристой, на лбу вырос рог, а глаза налились кровью. Это явно не человек, он настоящий демон. Господа, теперь вы понимаете, что я не лгал. Этот демон принял человеческий облик и убил Бэйшу. Каковы его намерения? Главенствовать на Цисин? «А может, завладеть ее духовными артефактами?» Золотое сияние постепенно рассеялось, и из него появился чанмин Посох с золотым жемчугом в его руке был цел, а сам он выглядел спокойным и умиротворенным, будто ничего не произошло. Никаких повреждений, никаких отсутствующих рук или ног, в чистых и опрятных одеждах, разве что его волосы немного растрепались, несколько выбившихся прядей свисали по бокам висков если сегодня он смог убить мастера баэйшу то завтра он сможет сделать это с другими пока демоны живы людям не будет покоя не тратя слов чанмин увернулся от атаки джанму и легко запрыгнул на крышу где как раз сражалась сюдинсянь одним взмахом посоха он отбросил ее противников и увлек за собой на соседнюю башню ого тихо выдохнула сюдинсянь ты что стал сильнее Тут же ее лицо потемнело. Только не говори мне, что ты нарочно притворялся слабым, чтобы посмеяться надо мной. Чан Мин рассмеялся. Как Сянь Цзы могла подумать такое? Я искренен с тобой. Просто в схватке с Джану моё мастерство неожиданно возросло. Точнее говоря, практикуемый им метод Джиуй Наньюэ достиг пятого уровня. Хотя эта техника и позволяла за короткое время резко продвинуться в совершенствовании, но даже она не могла привести к такому скачку, чтобы за несколько дней подняться сразу на несколько ступеней. Столь стремительный прорыв произошел благодаря посуху с золотыми жемчужинами, а также тому, что чанмин столкнулся с натиском джанму. Это заставило его сосредоточить все свои силы на выживании в критической ситуации и неожиданно привело к успеху. «Разве ты не просто странствующий совершенствующийся Подозрительно спросила Сюй Цзин Сянь. «Ведь посох — артефакт буддийской школы. И как ты мог совершенствовать такой метод?» Чан Мин не стал вдаваться в объяснение. «Осознание одного приводит к пониманию другого, а к одной цели можно прийти разными путями. Но сначала отступаем». Очень скоро Сюй Цзин поняла, что он имел в виду под отступаем. После того, как демоническая природа Джанму раскрылась, Чанмину больше не нужно было рисковать своей жизнью, сражаясь с ним. Джанму больше не мог его преследовать. Большинство совершенствующихся на платформе мгновенно объединились, желая схватить и задушить демона на месте. Сотни духовных артефактов Ци Син Хе явили себя, сияя ослепительным светом. Все виды оружия — клинки, алебарды, ножи, копья, шелковые ленты, диски, колокольчики — не оставляли Джанму ни единого шанса выстоять перед их мощью. Столько людей, у каждого свои счеты и свои цели, но перед лицом настоящего демона все, пусть и ненадолго, встали на одну сторону. «Если это не мой сородич, значит сердце у него другое». Эта фраза была не просто словами. Пятьдесят лет назад, когда рухнула формация Алёхая Джутянь, демоны вырвались на свободу и разбрелись по миру людей, что привело к катастрофе. Они вырезали деревни и целые города. Даже у совершенствующихся не было возможности уцелеть. Тогда мастера всех направлений объединились, чтобы дать им отпор. А потом появилась дзючун Юань. Со временем катастрофа ушла в прошлое, и воспоминания о ней постепенно стерлись. Вплоть до того, что даже некоторое количество демонов смогли спокойно остаться в мире людей и вырастить потомство. Однако, столкнувшись с могущественными уродливыми демонами, которые показали свое истинное лицо, каждый человек все равно бы выступал против них, не задумываясь. Однако под натиском сотни людей Джанму не только не ослабел, напротив, становился все сильнее. Сбросив человеческую кожу, он словно разорвал все запреты и ограничения, которые его связывали. Сила росла на глазах. Даже под давлением множества духовных артефактов, Он продолжал проявлять свою мощь. Летающий меч завис в половине цуня от головой Джанму, и, несмотря на все усилия совершенствующегося управляющего им, не сдвинулся ни на пол Фэня ниже. Фэнь, 0,33 сантиметра. Как только Сюидзин Сянь удалось вырваться, она сразу же схватила Чанмина и утащила его подальше, затаившись в тени. Они следили за боем, не собираясь вмешиваться. Наблюдая за ситуацией, Сюдзин Сянь напряглась. «Ты же не хочешь сказать, что такая толпа не сможет его усмирить?» Подождав некоторое время и не услышав ответа от Чанмина, она повернулась и увидела, что тот опирается на столб. Его глаза были полуприкрыты, и он выглядел так, будто сейчас упадет. «Ай-я!» — воскликнула она, подхватывая его. «Разве ты не сказал, что прорвался? Так почему же ты стал еще хуже?» «Ты видела Юньхая?» Не дав ответ, Чан Мин задал встречный вопрос. Его дыхание было слабым, а сам он выглядел крайне истощенным. Прорыв на новый уровень не принес ему много пользы, а вот сил забрал немало. Сюдзин Цянь удивилась. «А разве он был не с тобой?» Услышав это, Чан Мин сразу понял, что Юньхай исчез. «Именно так. Приходит из ниоткуда и пропадает без следа». Кто он такой, черт побери? И какое отношение он имеет к тебе? Сюй Цзиньсянь накинулась на него с вопросами, чувствуя, что чанмин знает гораздо больше, чем говорит. Тот тяжело вздохнул. Если я скажу, что он мой ученик, ты поверишь? Сюй Цзиньсянь. Я не верю ни единому твоему слову. Какое, по-твоему, он имеет отношение ко мне? Спросил Чанмин. Сюдзин Сянь вспомнила ту интимную сцену и нерешительно пробормотала. «Даосы, практикующие парное совершенствование, которые разошлись и стали врагами?» Чанмин. Парное совершенствование. Имеется в виду два даосских монаха, которые образуют пару и совершенствуются вместе. Даосские пары не всегда являются любовниками. Разговор не мог продолжаться. То ли от смеха, то ли от злости, а может, старые раны дали о себе знать. Чан Мина снова вырвала кровью. «Не надо мне тут этого дерьма!» В сердцах воскликнула Сюидзин Сянь. «Как, черт возьми, ты столкнулся с Джан Му? Это тоже связано с Юньхаем. Разве ты не можешь смягчить свою позицию и помириться с ним? Мы могли бы выудить из него какую-нибудь информацию и попросить его помочь нам выбраться отсюда» впервые чан мин почувствовал что с этой девушкой просто невозможно разговаривать может сначала поможешь мне найти место поспокойнее чтобы я мог залечить раны сдержанно попросил он с всюзинцань уже собиралась открыть рот как вдруг заметила что со стороны джанму вновь произошло нечто неожиданное под натиском атакующих джанму отступал будто загнанный в угол зверь его тело было покрыто кроваво красными подтеками то ли раны, то ли естественный цвет кожи. Отвратительный внешний вид и нечеловеческое поведение уже являлись достаточным основанием, чтобы быть убитым здесь и сейчас. Убийство Бэйшу, преследование Чанмина, чтобы заставить его замолчать. Теперь это не имело значения. Джанму окинул собравшихся взглядом, полным первобытной ненависти. течьи глаза встретились с его, невольно отводили взгляд. Никто никогда не видел такого бушующего моря кровавой ненависти и злобы. Словно кровавая пелена, заслоняющая небо и землю. Она смешала в себе всю убийственную ненависть, погрязшую в пороках, с силой, которая не остановится, пока не уничтожит все. Этот демон должен умереть. Эта мысль одновременно вспыхнула в сознании каждого, кто стоял на платформе Цейсин. Но Джанму не умер. Он сбежал. Перед бесчисленными взглядами целой армии, которая окружила Джанму, один из совершенствующихся внезапно зажмурил глаза, истошно завопил и попятился назад. Его духовное оружие внезапно обратилось против хозяина и с чистым резким звуком снесло ему голову. Кровь фонтаном забрызгала на тричь и все вокруг. Во временной формации, созданной множеством духовных артефактов, появилась брешь. Хотя она и не была большой, Джан воспользовался этим шансом и прорвался сквозь нее. Прежде чем уйти, он снова взмахнул копьем, унося еще две жизни. «Плохо дело. Надо убираться». Чан Мин резко схватил Сюидзин дзинсянь за руку, не давая ей досмотреть представление. «Куда?» — изумилась она. Платформа Цэсин на самом деле является формацией. Джан собирается ее уничтожить. Не успели слова сорваться с его губ, как земля под ногами задрожала мир закружился плитка под ногами пошла трещинами, которые стремительно поползли во все стороны, покрывая собой всю каменную площадку всю иддинсянь увидела как вдалеке начали рушиться крыши дворцов эти здания строились сменяющими друг друга владыками цисинхе и возводились из камней из горы ваньшэн чья прочность не могла сравниться с обычными материалами мира людей. Она даже почувствовала, как ее духовная сила начала утекать на глазах. Где-то вдали, сквозь облака и горные пики, начали протекать клубящиеся струйки серой дымки. Только теперь она заметила. Над платформой уже взошло солнце. Небо засияло, оранжево-желтый рассвет поражал своей чарующей красотой. Длинная темная ночь наконец-то минула. Но вместо мирного дня всех встречал еще более страшный враг. — Это трупные черви! трупные светлячки воскликнула сю дзинсянь барьер платформы цисин был разрушен сбежавшим джанму и теперь трупные черви поглощающие все на своем пути неизбежно отправятся сюда в поисках новой пищи а совершенствующиеся были для них несравненно вкусным блюдом наполовину сожраная шелковая лента была обернута вокруг ее талии. сьюд дзинсянь на собственном опыте убедилась насколько ужасны эти трупные черви. «Что же делать?» — выдохнула она. Какой бы огромной ни была платформа Цейсин, эти трупные черви могли беспрепятственно перемещаться повсюду. И от того, где они спрячутся, будет зависеть только одно — умрут они первыми или умрут позже. Некоторые совершенствующиеся не знали, насколько опасными были эти трупные черви. Увидев серый туман, они бросились в атаку. Но в итоге их сожрали в мгновение ока, вместе с кожей и костями. Сюэдзин Сянь вцепилась в запястье Чанмина. За все эти годы она столкнулась с бесчисленным количеством врагов, но еще никогда страх не пронизывал ее так глубоко. Ведь в смертельной схватке всегда есть шанс на победу, каким бы сильным ни был противник. Но эти существа... Они не знали ни страха, ни боли, и все, что обладало духом, не могло вырваться из их лап. Голова вершины Ленбо предпочла бы столкнуться с сотней плешивых ослов храма Циньюнь, чем иметь дело с одним трупным червем. «На второй круг бездны!» — услышала она голос Чанмина. плешивый или лысый осел?» — так говорят о буддийских монахах. Автору есть что сказать. Маленький театр, не имеющий ничего общего с основным текстом. Чан Мин. Эмм, позвольте уточнить, с какой стороны мы с Юнь вэйсы похожи на поссорившихся и ставшими врагами даосских партнеров? Джоу Кэй. Но вы действительно поссорились и стали врагами. Сунь Буку. Юнь Вэйси действительно даосс. Суннаньянь. Даосские партнеры — это не обязательно мужчина и женщина. Сюйцзин сянь. Тогда какие у вас отношения? чан мин Учитель и ученик. Сюйцзин сянь. Да неужели? Не верю. Чанмин.